Глава 2. Новые неприятности Жители Калерагона Через три недели состоится турнир, на котором будут определены лучшие игроки нашего материка. Они будут защищать честь Калерагона на межклановых соревнованиях. На время подготовки турнира и до момента его завершения убийства свободных жителей становятся невозможными. Место проведения турнира — свободные земли. Транспортировка за счет кланов-организаторов «Феникс» и «Легенды Барлеоны». Стань лучшим! Приди на турнир и заяви о себе. Информация по конкурсам и направлениям будет вывешена на официальном сайте Барлеоны через три дня. Следите за новостями. Огромное системное сообщение загородило весь обзор, мешая смотреть на задумчивое лицо эх киллера Отказаться, как я понял, уже нельзя? На всякий случай спросил он у императора, величаво смотревшего на нас со своего трона. В кои-то веки прием осуществлялся не за круглым столом кабинета, а в главном зале дворца. Даже не знаю, честь это или нет. Едва мы появились перед очами императора, он уточнил, твердо ли наше решение. После чего на весь материк, если судить по надписям, сформировалось глобальное оповещение. При этом никто ни слова не сказал о том, что ПВП-режим будет заблокирован. Для нас это стало сюрпризом. При этом нельзя сказать, что приятным. «Отказаться можно всегда», — ответил Натхи. «Даже несмотря на то, что жители материка уже оповещены о грядущем событии. Судя по вашим ошеломленным лицам, вас что-то смущает?» «Что?» «Гробница Создателя». Осторожно ответила Анастария, тщательно подбирая слова. «К нам плывут представители других материков. Цель у этих чуждых свободных проста. Отобрать у нас право первыми пройти гробницу и разгадать тайну Эргрейса. Возможность защитить гробницу от других свободных только что была закрыта. Поэтому Эхкиллер и уточнил о возможности отмены турнира. Мы были к этому не готовы. Моё слово сказано, и оно не подлежит изменению безапелляционно отчеканил император. Бои между свободными жителями до окончания турнира закрыты. Рано или поздно тайна Эргрейс будет раскрыта, и неважно, кто это сделает — вы или чужаки. Сила Эргрейс такова, что к ней нельзя отправлять любимчиков или неугодных созданий. Только по-настоящему сильным свободным будет подвластна тайна Кристалла. Остальных же он уничтожит. Как и всю Барлеону, независимо от материка. Я могу отменить турнир. Для этого лишь нужно ваше слово. Вы действительно желаете этого?» Игрок и НПС встретились глазами и замерли. Пространство между киллером и Императором настолько наэлектризовалось, что возникло стойкое ощущение — попади между ними живое существо, в миг бы отправилось на перерождение. Причем неважно, кто это — игрок или НПС. Тяжелые взгляды двух уверенных в себе руководителей — Уничтожили бы его в мгновение ока. «Мы с радостью организуем турнир». Через вечность, длившуюся целую минуту, Эхкеллер сдал позиции. Взгляд императора утратил свой ледяной блеск и глава Малабара добавил. «Я знал, что могу на вас рассчитывать. Что касается гробницы, подумайте, как ее можно защитить без применения силы. Не мне вам говорить, что любую проблему можно решить несколькими путями». И силовой метод не всегда является лучшим выходом из положения. Запрет на бои будет действовать на всех свободных, независимо от их территориальной принадлежности. Но хватит огробниться. Раз мы окончательно определились с тем, что турниру быть, хотелось бы обсудить преференции, которые получит клан Феникс за оказание такой огромной услуги Империи. «Не только Феникс», — поправил Эхкиллер. Турнир будут организовывать два клана. Через 30 минут торгов я понял, что моя голова перестала что-либо соображать. Эх, киллер спорил и торговался с императором, как базарная бабка. При этом Наадхин не оставался в долгу, заламывая руки и причитая, что Феникс собирается пустить его империю по миру. Буквально несколько десятков минут назад они были готовы испепелить друг друга взглядами, играли роль царевны недотроги, с гордой физиономией, посматривая на этот жалкий мир. Но как только речь зашла о преференциях, Скиллера и Натхи словно подменили. У меня возникла одна интересная мысль, внезапно произнёс их Киллер с усмешкой, уставившись на моё скучающее лицо. Что я мог поделать, если мне действительно не очень интересно слушать, какие провинции помогут нам ресурсами, в какой пропорции, как наладить логистику, о каких бонусах лучше всего договариваться с Картасом, какие сёла и даже города отойдут под управление кланов, какие проценты с продаж атрибутики отойдут в нашу казну? Это не моё. Для того, чтобы обсуждение было более продуктивным, предлагаю привлечь Серарта, финансового управляющего клана легенды Барлеоны, и кого-нибудь из Картоса. Уверен, представители Властелина, или он сам, с удовольствием обсудят организацию турнира. А что касается Анастарии и Махана, предлагаю их отпустить. Торговля не их конек. Поддерживаю. Согласился император, и через несколько мгновений вестники доставили в главный зал Артема Сергеевича. А из открывшегося золотого портала величаво вышел мастер Картоса. Подготовка к турниру закипела с новой силой. «Что будем делать с гробницей?» — задумчиво спросила она стария, как только вестники доставили нас обратно в замок Феникса. «Не НПСами же её защищать? Есть предложение?» «Ну...» — протянул я. «К сожалению, в голову ничего не лезет, кроме самого простого и очевидного варианта». Что за вариант? Раз всем закрыли ПВП, значит проскользнуть сквозь плотный строй игроков другому игроку будет невозможно. Это тот случай, когда толпа первых уровней сможет сдержать толпу четырехсотых. Главное — держать строй и запретить полеты. Вход в гробницу небольшой. Можно взять мелких на работу, выставить их в несколько цепочек и организовать посменное дежурство. Из минусов — организация 24-часового несения караула. К тому же необходимо устройство запрещающие полеты, которые могут сломать. Также нужно будет... «Дима, ты гений!» Обрадованно прервала меня Анастария, с нескрываемым нетерпением начав ходить по залу. «Детали я проработаю. Людей найдем либо у себя, либо у отца. Сегодня же поговорю с Серартом». «Блин, это действительно самый простой вариант. И что самое удивительное, самый действенный. Даже император делал на него намеки. Вот что значит привыкнуть играть на высоких уровнях. Так, с этим вопросом мы решим. Охрану организую уже сегодня. Кидай мне приглашение. Нехорошо, когда муж с женой сидят в разных кланах. Игрок Анастария присоединилась к клану Легенды барлеоны Текущий ранг — заместитель главы клана. «С возвращением!» — в клановом чате тут же появилось сообщение от Плинта. «Ты к нам надолго или так? Поматросить и бросить?» «Малыш, я сейчас планирую пробежаться по тренерам и учителям. Затем нужно добраться до наш Лазар». Продолжила она старея, оставив реплику разбойника без внимания. Поправив и так идеально уложенные волосы, Настя обняла меня, положила голову на грудь, закрыла от удовольствия глаза и вынудила таким образом обнять ее. «Как думаешь, учителя и прочие могут подождать полчаса?» сдавленным голосом спросил я. Несмотря на проведённое вместе время как в игре, так и в реальности, когда Настя находилась так близко ко мне, у меня предательски спирало дыхание, в голове начинало шуметь, по груди разливалось тепло и нежность, заполняя всё моё естество. Задание «Крепкая семья. Шаг 1» выполнено. Обратитесь к Верховной Жрице Луны для получения награды и доступа к следующему шагу цепочки. Дим, давай вечером. Настя лукаво посмотрела мне в глаза и игриво выскользнула из рук. Так и знала, что нет необходимости ждать все 30 дней. Достаточно доказать, что мы опять вместе. Сходим вечером к Елизавете. «Так это ради задания?» От возмущения я чуть не задохнулся. Однако в моих руках вновь оказалась она старее, карее глаза которой светились торжеством от очередной победы. «Я тоже тебя люблю, солнышко». Промурлыкала она мне на ухо, умудряясь при этом его слегка покусывать. Добросишь до тренировочной площадки паладинов. Вечером обещаю понести заслуженное наказание. Нехотя выполнив просьбу Насти, все еще дуясь на ее выходку, я решил выполнить ряд обязательных дел. Раз меня так резво подняло по уровням, имеет смысл ознакомиться с тем, что это дает. Настала пора превращаться в настоящего шамана. «Флейта, привет! Что творишь?» Прежде всего, я решил связаться с ученицей и выяснить ее прогресс. Что-то мне подсказывало. Если я появлюсь перед корником или пронто без этого знания, получу по шее. «Вы не можете общаться с ученицей по мысли речи без формирования внутренней привязки». «Что?» Я раз за разом отправлял запрос Флейте, однако получал один и тот же ответ. «Мысленные разговоры запрещены». Система не говорила, что ученицы нет в игре. Она говорила, что я недостоин разговаривать с ней без амулета. Как такое вообще возможно? Осознав тщетность дальнейших попыток связываться с шаманкой, я решил выяснить у корника причины блокировки. Наверняка старый гоблин в курсе того, что случилось. Вы не можете общаться с учителем по мысли речи без формирования внутренней привязки. Хорошо, что рядом оказалась стена здания, о которую я смог опереться. Уверен, зрелище падающего на землю шамана-предвестника, на лице которого нарисовано неподдельное изумление, обошло бы все форумы барлеона. Мне блокировали мысленное общение. «Настя!» В панике я отправил мысль Анастарий. «Что случилось?» Пришел ответ, и одновременно с ним ушло напряжение. Только сейчас до меня дошло, что в ожидании ответа я весь сжался, как тугая пружина. Несмотря на то, что утром все прекрасно работало, с корпорацией станется закрыть и этот тип общения. Хм, ничего. Мне показалось, что все способности шамана блокировали. Не все. Возникает стойкое ощущение, что все недокументированные штуки, которыми мы пользовались до обновления, сейчас закрыты. К примеру, я уже не могу обратиться к Элуне. Для этого мне нужно получить разрешение жриц. А еще лучше воспользоваться их услугами. Несмотря на статус, воину-богине не положено общаться с ней напрямую. Сижу, разбираюсь. У тебя что? Пока обнаружил, что закрыли общение с учителем и ученицей. Буду всё тестировать. Расскажешь вечером, что выяснил?» Попросила она старее и отключилась. Причём процесс отключения стал настолько ощутим, что я невольно стиснул зубы. Если до обновления Анастария неожиданно появлялась в моих мыслях и также неожиданно из них уходила, то сейчас все происходило едва ли не по запросу. Вы желаете поговорить со своей второй половинкой? Ваша вторая половинка завершила разговор. Оцените качество связи. Что же корпорация накрутила со своим обновлением? Переместившись на тренировочную площадку шаманов, я открыл панель работы с духами и уже не смог сдержать эмоций. Она была пуста. Совсем. Все восемь слотов быстрого вызова оказались девственно пусты, словно я ими ни разу не пользовался. Призывно замигала пиктограмма книги заклинаний, привлекая к себе внимание. Предчувствуя неприятности, я открыл книгу и в очередной раз выругался. На текущий момент мне было доступно два малых духа — исцеление и молнии. Всё. Несмотря на то, что я обучался ещё огромному количеству вызовов, В заклинаний больше ничего не было. «Нерадивый ученик решил посетить нашу обитель?» Рядом со мной раздался ехидный голос Корника, заставляя меня вернуться к игре. «Неужели его предвестнейшеству что-то понадобилось?» «Учитель?» Я почтительно склонил голову, напуская на себя маску ученика. «Поясните, что случилось с моими способностями?» «А что с ними?» Наигранно-удивлённо спросил гоблин. Причем настолько наигранно, что не осталось сомнений. Он в теме. «Я не могу связаться со своей ученицей. Не могу связаться с вами. У меня отсутствует...» Я начал терпеливо и методично перечислять все обнаруженные к текущему моменту баги. Или фичи. Тут смотря, с какой стороны посмотреть. «Конечно, не можешь связаться!» — усмехнулся Корник. «Ты внутреннюю привязку со мной или ученицей делал?» «Нет». Ты духов, которым тебя обучали, записывал в книгу заклинаний? Нет. Ты вообще что-либо, как обычный шаман, делал? Угадай ответ. Не удивлюсь, если ты понятия не имеешь, что сейчас твоя ученица делает. Ай-яй-яй, я не могу с ней общаться. Позвонить не судьба? Тоже мне. Учитель. Скажи спасибо, что ты уже научился прыгать, как блоха по всему кальрогону. Я бы и это закрыл. Как можно работать с духами, совершенно забыв о проводнике? Верховный Дух Воды уже забыл, как ты выглядишь. Так дальше дело не пойдет. Тебе, нерадивый ученик, придется учиться быть настоящим шаманом, а не тем недоразумением, которым ты был до катаклизма. Это же полная несуразица — вызывать Духа 50-го ранга, имея при этом всего лишь первый. Если бы я все делал как обычный шаман, я не собирался позволять НПС нападать на себя, то никогда бы не стал предвестником. Вы говорите, что я работаю не как обычный шаман? Так отлично, у каждого шамана должен быть свой путь, и я прошел свой до самого конца. Говорите, что меня забыл Верховный Дух Воды? Разве у шаманов есть правила, по которым им нужно работать? Или где-то есть эталонный шаман, с которым нужно постоянно сравниваться? Тот шаман, которым я был до катаклизма, настоящий. Если его хотят каким-то образом уничтожить, то мне хотелось бы знать правду, а не снимать с сушей очередную лапшу. За последние месяцы ее там побывало достаточно. «Ух, какой ты грозный!» — продолжал ехидничать Корник. «Лапшу ему, видите ли, не нравится носить. Ты мой ученик. Если я сказал, что тебе нужно переучиваться, значит, надо. Нечего проявлять вольности и пытаться искать где-нибудь в свободных землях возможность исправить ситуацию. Нужно быть как все и работать по правилам». Гераника предложил обмен. Раздался за спиной голос Пронта. Я развернулся и с почтением склонил голову перед главой Совета шаманов. Очевидно, что сегодня какой-то праздник. Не каждый день можно увидеть главу Совета вне его кабинета. Он уничтожает сердце хаоса, а Элуна и Тартар приводят способности всех свободных жителей к стандартам их класса, к своеобразному единому классовому знаменателю. Битва у Армарда показала Геранике всю непредсказуемость свободных, поэтому он пошел на этот шаг. «Боги согласились?» — удивлённо спросил я. Насколько я помню, сердце хаоса должен был уничтожить Ренокс, принеся себя в жертву. Неужели корпорация скорректировала сценарий? Почему им не понравились нестандартные игроки? На них же вся игра строится. Всё самое интересное умудряются вытащить как раз нестандартные способности и решения. Или вечная корректировка сюжета под такие нестандартные ходы разработчиков совсем достала? Разве ты не видишь результат? Вопросительно поднял бровь Фронта, умудряясь такой минимальной мимикой показать всё своё неудовольствие моим вопросам, на который ответ очевиден. Но почему? выдохнул я, стараясь не думать о реакции орка. Зачем богам стандартные свободные? Фронт не удостоил меня ответа. Велечаво развернувшись, утратив ко мне интерес, Глава совета шаманов двинулся в сторону единственного здания тренировочной площадки. Аудиенция закончилась. «Корник?» Понимая, что от орка мне больше ждать нечего, я начал терроризировать гоблина. «Что, Корник? Чуть что, сразу Корник!» — с собезьяничал учитель. «Ты узнал достаточно, причем гораздо больше, чем все остальные. Повторяю, тебе нужно быть как все и даже не пытаться это изменить». Вряд ли Луна или Тартар оставили лазейки для своих любимцев. Зачем им это? «Жду тебя завтра. Буду учить вызывать духов». Дожили. «Предвестник, который понятия не имеет, что значит быть шаманом. Жуть». Продолжая бубнить под нос, Корник отошел на пару шагов в сторону, еще раз посмотрел на меня, ухмыльнулся и исчез. Окружающее пространство наполнилось гулом шаманов-игроков многие из которых первый раз в своей игровой карьере видели живого пронта. Однако я старался абстрагироваться от всего этого. корники едва ли не открытым текстом рассказал о возможности возвращения привычной схемы работы с духами, поэтому мне нужно в обязательном порядке проработать этот вопрос. Становиться стандартизированным шаманом я не собираюсь. «Махан, как же давно я тебя не видел!» Фаваз «Гном-учитель ювелирного дела, занявший почетное место среди мастеров Анхурса, встретил меня с искренним радушием». Разрушенная во время создания иньян-мастерская была восстановлена, к ней добавили несколько дополнительных этажей, из которых в настоящее время доносился стук из крежет работающих творцов. За последние полгода ювелирное дело получило вторую жизнь. Популярность этой специализации стала вровень с кузнечным и кожевенным делом что не могло не сказаться на себестоимости материалов и готовых изделий. Ещё до катаклизма Артём Сергеевич печально вздыхал былых временах, когда простое золотое кольцо на плюс 5 какой-нибудь характеристике стоило под сотню золотых. Сейчас стоимость готового кольца ниже, чем стоимость ингредиентов, из которых оно делается. Поэтому производство низкоуровневых предметов становится в Барлеоне крайне невыгодным занятием. Зато начала активно процветать добыча. Игроки скупают руду тысячами пачек, желая поскорее превратиться в уникального ювелира и поразить Барлеону своим творчеством. Учитель. Я привычно склонил голову, приветствуя старшего по званию. В Барлеоне НПС очень любят субординацию, поэтому лишний раз склонить голову не помешает. Приятно видеть процветание вашей мастерской. «Это все благодаря тебе!» В порыве положительных эмоций гном положил мне руку на плечи, продолжая лить масло в огонь моему тщеславию. Если бы оно у меня было. Шутка ли сказать, я вырастил ювелира, который сумел обработать инь-ян. Каждый новый свободный, что приходит ко мне на обучение, первым делом спрашивает, здесь ли обучался некий шаман-махан. Пускай начальное обучение осуществлял не я, зато шлифовка и огранка твоего мастерства — моих рук дело. Гном позвал одного из подмастерьев, что-то быстро ему приказал и пригласил меня в соседнюю с мастерской комнату. В комнату для гостей. «Видел твой рецепт», — продолжил Фавас, предлагая мне чай. «Очень интересное решение — дать возможность влюблённым общаться друг с другом. Ты уже делал его?» «Только один экземпляр», — ответил я, пригубив чай и отметив временное усиление ювелирного дела. Пускай на плюс 10 и всего на 60 минут. Но важен сам факт. В Барлеоне появились напитки для увеличения специальностей. Забавная борьба с игроками, посвятившими себя творчеству. Мне нужно создать несколько тысяч экземпляров подвесок, и когда все это делать, я понятия не имею. 3-4 минуты на один предмет — это много. Непозволительно много. Вот и пришел к вам. Может, посоветуете что-нибудь дельное? «Да что я могу посоветовать-то тебе?» Гном виновато развел руки в стороны. «Только одно — садиться и делать. Передать рецепт ты не можешь. Не делать — тоже. Выход один — работать, работать и еще раз работать. Работать, даже когда отдыхаешь. Другого совета дать тебе невозможно». Внезапно над нами раздался звук разбившегося стекла. «Вот без руки создания!» В сердцах выкрикнул Фавас. С извинением посмотрел на меня, потом на потолок, вновь на меня и, стараясь говорить спокойно, добавил. «Махан, подожди меня, пожалуйста, здесь. Можешь книги почитать, чай попить, поделать что-нибудь. Я быстро». Поручил одному охламону окна вымыть, так он их, скорее всего, разбил. Вот почему одни свободные могут творить невероятные вещи, а другие умудряются цельнометаллический шар сломать голыми руками? «Как у вас получается быть такими разными?» Ювелир, несмотря на свой небольшой возраст, с поднялся и нехотя пошел к лестнице. Выдавать нагоняй незадачливому игроку. Мне даже стало интересно, кто так опростоволосился. Но раз гном попросил подождать его в комнате, значит, нужно выполнять. Не верится, что у Фаваза нет нужной мне информации о производстве подвесок. Поэтому рисковать потерей привлекательности нельзя. Сверху послышалась ругань, смешанная с девичьими всхлипами. А хламоном оказалась девушка. Желание сходить посмотреть на представление выросло настолько, что я даже встал из-за стола и подошел к лестнице. Буквально в самый последний момент невероятным усилием воли я сменил курс и остановился у небольшой полки с книгами. Если Фавас разрешил их почитать, значит ничего ценного и полезного там не будет. Но в надежде побороть желание взлезть вверх и поржать вместе с другими игроками над незадачливой девушкой, «Я взял первую попавшуюся книгу с полки и углубился в чтение». «Легенды и мифы ювелирного дела». Разработчики не стали идти на поводу у игроков, и механизм чтения литературы с обновлением не изменили. До того момента, пока книга не прочтена целиком, она всегда будет открываться на первой странице и перевернуть на следующую можно только в одном случае — прочитав весь текст. Имитаторы за этим следили с особой тщательностью — К огромному удивлению, книга мне понравилась. Либо Фаваз очень тщательно подбирает свою небольшую коллекцию, либо эта литература нашла отклик в моем текущем состоянии. Но было очень увлекательно читать о великих ювелирах прошлого, хитростью или искусством, создававших настоящие шедевры. Чего только не было создано, но, к сожалению, утрачено. Аналог перстня борджа подаренный угнетенными гномами главе орков, заслужив таким образом себе свободу. Цепь желаний, созданная эльфами и преподнесенная в подарок королю дворфов. К слову сказать, цепь исполняла желания одних эльфов, и бедные дворфы несколько лет выполняли приказы для наухого народа. Сейчас дворфы всячески отрицают сей исторический факт. Но легенды врать не будут. У меня перехватило дыхание, когда на очередной картинке я увидел изображение замысловатого кольца с зеленоватым камнем. Турмеллорн. Турмалиновое кольцо с символом миллорна Кольцо, созданное Кармадонтом для владыки эльфов, так до конца и не признавших владычество людей. Это сейчас королевство светлых и темных эльфов находится на севере материка. В былые времена этот народ проживал по всему Калерагону, превосходя людей не только по численности, но и по развитию искусства. Не желая завоевывать эльфов, Кармадон создал Турмеллорн в надежде показать, что люди умеют не только воевать, но и творить, причём на недоступном эльфам уровне. Эльфы так и не получили своё кольцо. На караван, который должен был доставить артефакт, было совершено нападение. Турмилорн был украден, навсегда исчезнув из реальности Барлеоны, став одним из красивых мифов.